Глава 17. Карающее пламя. Нджи видел то же, что и Гэл. Будущего не существовало. В этом колдун не солгал. Рубин нельзя приносить на землю, думал ангел, чувствуя, как дрожит вокруг него зеркало времени. Я должен найти его первым, прежде чем он попадёт в срединый мир и уничтожить. "Гэл", позвал он. "Слышишь меня?" Оборотень не откликался. Был погружен в видение и собственные переживания слишком глубоко. Энджи попытался шевельнуться, но плотная серебряная субстанция держала крепко. Тогда он закрыл глаза. Сделал глубокий вдох, погружая сознание в другой мир. Личное, закрытое пространство каждого ангела, которое всегда рядом и откуда можно попасть в любую вселенную. Он стоял на поляне, освещенной солнцем. Густая зелёная трава доставала до колен, между сочных стеблей виднелись цветы луговых васильков. Из рощи доносилось пение малиновки. Ровное гудение пчёл. Запах земляники. Покой. Как всегда во время посещения своего мира, Энжи испытал страстное желание остаться здесь навсегда, не возвращаться к безумью реальности, но в который уже раз побороло это чувство. Медленно повернувшись в сторону запада, он прищурился. Там, на горизонте, клубились багровые тучи. В их клубах сверкали молнии. Мир ангела всегда отражает то, что происходит в его душе. И эта гроза началась уже давно. Энджи отвернулся. Раскрыв крылья, полетел вверх, сквозь синего летнего неба. Он знал, кого разыскивать, и был уверен, что смеет почувствовать даже самый слабый отголосок огня рубина. Пространство, где тот обитает, должно быть скрытым, чтобы сила кара-шехра не могла выплеснуться — и уничтожит всё, чего сможет коснуться. Он искал долго, летел из одного пространства в другое, из слоя, где время несётся с бешеной скоростью, туда, где оно застывает, перелистывал похожие реальности, словно страницы книги. Продирался через тяжёлые эманации нижних пределов, шагал сквозь тонкие светлые нити, пронизывающие сферы, населённые самыми разными существами. В этом мире шёл холодный дождь, и резкий ветер бросал на мокрую землю жёлтые резные листья. Значит, осень. Эндже остановился, привыкая к новой реальности. Она была не похожа ни на одну из тех, что он видел прежде. Прошло несколько минут прежде, чем всё вокруг перестало казаться ангелу диким, и он принял его так же, как многое иное. Счастливая особенность высшего светлого существа мгновенно познавать любой вторичный мир, в который оно попадает. Дорога здесь была абсолютно гладкой, с твёрдой серой поверхностью. Ограмляя её по обочинам стояли гладкие бледные столбы. От одного столба к другому бежали ручейки света. Ангел прислушался к себе, выбирая правильное направление пути и пошёл вдоль ровной, уводящей в даль ленты. Он же позволил этому пространству полностью завладеть своим сознанием, и одежда на нём стала меняться. С каждым шагом реимский гемати становился всё короче, пока наконец не превратился в кожаную куртку, напоминающую ту, что носил Гэл. Туника сменилась плотными брюками и рубашкой, сандали тяжёлой закрытой обувью на толстой подошве. Холодные капли дождя оставляли на куртке бесцветные кляксы. У мокром полотне дороги отражались световые дорожки, из темноты впереди вырос город, и Ангел оказался на просторной улице. Огненные колёса светящихся букв чертили длинные следы на фоне ночного неба. Во многих окнах ярко горел свет. Тёплые квадратные пятна золотились на чёрных прямоугольниках высоких домов. Никто не обращал внимания на одинокого пешехода. Для людей, живущих здесь, он, ведущий себя по правилам этого мира, стал одним из них. Интересно, спросил себя Энже. Кто придумал эти правила? Кто сделал всё вокруг таким унылым, холодным? Безрадостным ангел поёжился, не от холода, а от серых человеческих чувств. В гаражах спешащих по проспекту он чувствовал только равнодушие и усталость. Даже красочные пятна оживления лишь прикрывали всё то же уныние. Шагая по улице, он пытался уловить в сутолке чужих эмоций единственный нужный след. Знал, что это должно быть нечто яркое, острое, обжигающее, может быть даже агрессивное. затаившийся, ждущий, утомлённый долгого ожидания. Он почувствовал и одновременно увидел то, что искал. Над одним из приземистых пятиэтажных зданий, сжатым другими домами, в небо бил алый столб пламени. Люди не видели его. Их органы чувств не воспринимали инонации огненного мира. Они даже представить не могли, что рядом может существовать такое. Ночной клуб, прочитал ангел. Несколько мгновений смотрел на пылающую колонну, а потом решительно толкнул дверь, подсвеченную разноцветными лампочками. Внутри оказалось маленькое прихоже, а за ней просторное помещение, наполненное музыкой, мерцающим светом и сигаретным дымом. Где-то здесь, среди людей, был тот, кого он искал. И, похоже, объект поисков уже понял, что его разыскивают. А у огня не затушить, но Энджи почему-то вдруг перестал чувствовать её. За ярко освещённой стойкой, отражаясь сразу в нескольких зеркалах, стоял бармен, меланхолично протирая бокалы. Ангел подошёл к нему, встретился с профессионально-вопросительным взглядом и сказал. «Я ищу одного человека. Не знаю, как его зовут, но если вы его видели, даже мельком, то наверняка запомнили. Он очень необычен. Возможно, бывает здесь часто. И сейчас тоже здесь». Только светлое существо может подойти к занятому, усталому мужчине, задать бессмысленный вопрос, ожидать ответа и добиться полной искренности. Барман даже не улыбнулся, рассматривая любопытного посетителя. Есть здесь один такой, необычный. Приходит каждый вечер и сидит до закрытия. Не псих, но со странностями. Носит красные контактные линзы и всегда при деньгах. Подходит. Может быть. Эй, Руби! «Тебя спрашивают!» — крикнул бармен зычным голосом, перекрывая шум голосов и музыку. Энджи стремительно обернулся. Он сидел за третьим столиком слева, и на его коленях удобно устроилась девушка. Человек. Молодой. В чёрной кожаной куртке. Серебряная в палец с толщиной цепь на шее. Кожаный браслет на запястье. Из-под прядей взлохмаченных, немытых, серых волос смотрят глаза цвета очень тёмного рубина. Глядят внимательно, настороженно, выжидающе. Ангел подошёл ближе. Тонкие губы, чуть искривлённый нос, как будто сломанный в драке, широкие скулы, острый подбородок. Странное лицо. Холодное, умное, лишённое всякого выражения. И даже взгляд скрывает чувства. С девушкой проще. Лиловое платье на тонких бретельках, красиво раскрашенная симпатичная мордашка с капризными губами, причёска, напоминающая полураскрывшуюся хризантему. Энжи сел напротив странной парочки, отодвинул подальше от тебя пепельницу, полную окурков. Я ищу рубин Карашехра. Парень щелчком сбил пепел с сигареты и ответил хрипловатым низким голосом. Что дальше? Девица у него на коленях неожиданно захохотала и едва не потеряв равновесие, ухватилась за плечо приятеля. "Чего?" как он сказал. "Кар? Кто?" "Ошибочка, малыш", ответил тот, не обращая внимания на подружку. "Руб ин карашехар. Для друзей просто Руби. Если хочешь общаться со мной, научись произносить это имя правильно." "Это что?" Снова влезла девица, хлопая накрашенными ресницами и хихикая. Твоё настоящее имя это вот, ну то, что ты сказал? Нет. Прозвище. Карашехер означает карающее пламя. Девчонка снова прыснула. Парень улыбнулся сквозь сигаретный дым. Ты выглядишь как человек, сказал Эндже. Ты тоже. Ангела оценил шутку, хотя и не подал вида. Мне нужна твоя помощь. Всем нужна моя помощь. Иначе я не сидел бы здесь. Руб задушил окурок сигареты в пепельнице и зажёг нового. Девушка недовольно надула губы. Вы оба ведёте себя как идиоты, и ты, и твой дружок. Мне скучно. Парень вытащил из кармана денежную купюру и засунул её в вырез лилового платья. Иди, тетка, поиграй. Она слезла с колен, вынула деньги и недовольно повела плечами. На это много не наиграешь. Одёрнула платье и чуть покачиваясь на длинных тонких каблуках отправилась к бару. Эндже проводил её взглядом, потом снова повернулся к Рубину. Именно так его стоило называть, с большой буквы. Как ты нашёл меня? В низком хрипловатом голосе прозвучало жадное любопытство. Пальцы нервно крутили зажигалку. Как тебе удалось найти меня? Хочешь, чтобы я рассказал? Нет. Рубин поспешно отодвинулся вместе со стулом, но тут же усмехнулся, смягчая резкий ответ. Пожалуй, не стоит говорить мне об этом. Почему? Чтобы я случайно не выбрался в большой мир. Ладно, всё равно не поймёшь. Ловка ты нашёл сюда дорогу. За это полагается приз. Чего хочешь? Нет, погоди. Пойдём ко мне, там поговорим. Он поднялся, бросил на стол несколько смятых банкнот и направился к выходу. У двери оглянулся. Девушка сидела на высоком табурете у стойки. Поймав его взгляд, она помахала рукой. На улице было по-прежнему холодно. Дождь пошёл сильнее. Руб поднял воротник куртки, огляделся по сторонам, выбросил сигарету. Ярким огоньком та улетела в темноту и погасла. Энжи больше не видел огненной ауры. Рубин держал её за щёны, подумал он: "Надеюсь, что кто-нибудь придёт на свет. А теперь не зачем тратить силы на такой мощный маяк. Я уже здесь". Ангел вошёл следом за хозяином в маленькую квартирку, которая находилась на втором этаже в том же доме, где бар. С любопытством огляделся. В кухонной мойке свалены грязные чашки и стаканы. На низком столике гора журналов, наполовину пустая бутылка, пепельница полная окурков. По полу раскиданы затёртые диванные подушки. Пышный букет красных георгинов в большой хрустальной вазе. Пахло здесь подгоревшим кофе, табачным перегаром и сладкими, приторными духами. «Извини, не успел убрать после вчерашнего». Рубин прошёл к окну, расшивыривая по дороге попадающиеся под ноги подушки. Распахнул створки. Холодный воздух, смешанный с дождевой пылью, тонкой струйкой потёк в комнату. Ну давай поговорим. Садись. Нет, лучше сюда. Он разгрёб для Энжи место на тахте, плюхнулся рядом, потянулся за бутылкой. Пьёшь будешь? Спасибо, нет. Когда начнём? Ты знаешь, кто я? Одно из порождений огненного мира. Я совершенное оружие, неповторимое, уникальное, единственное в своём роде. Я абсолют. Почему ты живёшь в таком странном месте? Рубин нахмурил брови. Но «Ну, должен ведь я где-то жить. Почему здесь? А чем плохо этот мир? Парень раскинул руки, предлагая полюбоваться своим жилищем. Его создал ты? Нет. Рубин плеснул из бутылки в стакан. Сразу же запахло горько и свежо, как будто полынь смешали с мятой. Не я создавал это место, хотя мог бы. Но этот мир ничего не значит. Красные глаза собеседника угрожающе сверкнули. Существует только я, и только пока я верю в него, он реален. Кстати, мне даже неизвестно, ты сам настоящий или очередная моя фантазия. Впрочем, это можно проверить. Пространство вокруг внезапно стало трескаться. Стол, стулья, подушки на полу, открытое окно. Осыпались, раскалываясь на куски. Падали в пустоту, открывая истинную конву этого мира. Энджи со всех сторон окружила звёздное небо, а под ногами оказалась скала, поднимающаяся из черноты. Но вот и она, задрожав, развалилась. Чтобы не упасть в пропасть, пришлось сорвать с себя облик человека. Сильно взмахнув крыльями, ангел взлетел и опустился на устойчивые камни рядом с рубином. Значит, светлый. Тут аккуратно поставил на землю бутылку, прихваченную из прежнего мира. Кто бы мог подумать. К сожалению, я лишён способности узнавать подлинную сущность за придуманным образом. Почему? Это лишнее. Оружие не должно знать, кому оно будет принадлежать. Это его не касается. Руб. Скажи мне, кто ты на самом деле? Парень подошёл к самому краю скалы. Нереальная человеческая фигура застыла на фоне миллиардов звёзд. Давно. Очень давно. Когда мир был юн и беспомощен, меня сотворили для того, чтобы создавать пространство. Карашехер посмотрел на свою раскрытую ладонь, словно изучая линии судьбы на ней. Сила, в новомира заключённая во мне, позволяет резать, плавить, уничтожать материю. Но это самое лёгкое. Труднее создавать, скрепляя одну с другой крохотные частички, лепить из них вселенные. Для этого нужно богатое воображение, такое, как у тебя, ангел. Но ваши миры слишком тонкие, доступные лишь для совершенных существ. Моя задача творить более грубую реальность. Я лишун свободы выбора, свободы воли. Я буду тем, кем пожелает мой хозяин, орудием или оружием. Почему же сейчас ты никому не нужен? Раньше мир был юн, теперь он стареет. Но ты нашёл меня для того, чтобы Он стремительно обернулся. Для чего ты нашёл меня? Ненже почувствовал, Карашехер хочет вернуться. Хочет жить, создавать, чувствовать свою силу. Моё терпение безгранично, так же как и мощь огня во мне. Но эта странная штука, интеллект, которым меня наградили, не даёт покоя, требует действия, движения, приводит доказательства бессмысленности моего теперешнего существования. Послушай, ангел, хочешь создать свой собственный мир, не то по рождению тебя самого. идеальный и прекрасный хочешь реальный мир с живыми людьми с законами, которые ты придумаешь для них с храмами, морями, реками, озёрами великолепный, настоящий для тебя одного хочешь Инже показала, что чёрный силуэт рубина начинает пылать багровым, и колоссальная мощь огня готова выплеснуться, чтобы созидать и разрушать, выполняя желание нового господина. Нет. Нет. Я пришёл не за этим». Карашехар опустил голову. Сияние его померкло. «Значит, опять ждать. Сколько ещё нужно прождать, пока обо мне вспомнят?» «Не знаю», — ответил Энджи честно. «Не я буду твоим владельцем. Я здесь лишь для того, чтобы вывести тебя». «К месту нового ожидания!» Рубин усмехнулся невесело и нагнулся за бутылкой. «Я не могу. к месту, где ты найдёшь покой, сможешь отдохнуть от чувства вечного ожидания. Меня невозможно уничтожить, пробормотал собеседник, рассматривая содержимое своего стакана. Поэтому я и запер здесь. Совершенное оружие, которое опасно приносить в реальный мир. Впрочем, хоть какое-то разнообразие. Я пойду с тобой, ангел. Я хочу пойти с тобой. Тонкий мост, висящий в пустоте между звёзд, уводил в бесконечность. Одинокая чёрная скала осталась далеко позади. Ангел предпочёл бы лететь, но спутник не признавал такого способа передвижения. Когда мир был юн, снова и снова повторял про себя Эндже: "Когда это было? Сколько тысячелетий существует у кого, который идёт рядом? Скажи, это ты создавал середины мир?" Я не помню. Отозвался Рубин беспично. Он шагал по мосту, возникающему под ногами, глубоко засунув руки в карманы. Не спрашивал, куда его ведут, не смотрел по сторонам. Хотя посмотреть было на что. Тонкий мир расцветал вокруг прозрачными арками и колоннадами. Потоки воздуха приносили тонкие ароматы цветов, горячей земли и металла. Сиреневое мерцание расплывалось над головами идущих, заставая картинами изумительной красоты. Но когда Эндже поворачивался, чтобы разглядеть их подробнее, они таяли. И лишь одно, вспыхнув впереди, осталось реальным. В темноте возникло белое свечение, сначала похожее на яркую звезду, с каждым шагом оно всё шире растекалось в стороны горячими волнами. Казалось, пространство, которого они касаются, начинает дрожать, словно воздух в пустыне, и рождать собственные миражи: деревья с кронами из пламени, стаи фениксов. Водапада. От них веяло жаром и мощью огня. Светящийся тоннель закончился титаническими вратами. В две стороны от них тянулись пылающие стены. Это и был храм, преддверье огненного мира. Огромный сверкающий дворец из сводчатых окон, из которых вырывалось белое пламя. Энджиша гал по плитам, лежащим на полу, чувствуя, как его тело дрожит от высокочастотных вибраций. Колонны сплетённые из тонких пульсирующих струй огня и живые барельефы на сияющих стенах переливались расплавленным золотом. Огненные картины на стенах из огня. Тело рубина стало меняться. Человеческий образ растворился и исчез. Теперь перед ангелом двигался пылающий силуэт. Впереди показалась высокая арка, открывающая выход в самый высший слой пространства. За ней, в ослепительно белом сиянии, двигались расплывающиеся белоснежные тени. Путь сюда был доступен лишь существам, порождённым огненным миром. Оставь его здесь, услышал вдруг Энж тихий голос. От горящей стены отделилось высокое светящееся создание. Откажись от своих помыслов. Я хотел, чтобы он ушёл в мир, из которого был создан, сказал ангел. чтобы никто не мог воспользоваться его разрушительной силой. Тетраим поднял руку. Он должен остаться в преддверии храма. Его заберут, когда придёт время. Энже знал, что высшим творением даровано не просто видеть будущее, для них вообще не существует времени. Если он останется здесь, срединый мир погибнет, возразил ангел. Это орудие должно ждать своего владельца здесь. Титроим обратил пылающий взгляд на младшего брата. "Замкни круг. Не сомневайся. Тем, что сделаешь, ты спасёшь свой мир". Энже должен был испытать сомнение, и не испытал его. Он почувствовал. Огненное сознание видит гораздо дальше, чем дано представить целителю. Быть может, сейчас перед сверкающими глазами проносятся картины всех мыслимых предыдущих событий. "Останься здесь", мысленно произнёс ангел, обращаясь к Рубину. "За тобой придут". "Ты уверен?" тревожно прозвучало в ответ. "Да, я знаю". Когда он уходил, у подножия статуи Троица пульсировала огненная сфера. Рубин Карашехра принял свой истинный облик.